Глава 7. В городе начались танцы с бубнами вокруг передачи в аренду рыбного баркаса и шлюпок колхозу имени Ленина. Новое руководство города настаивало на простой передаче. Причем сам Потоцкий подозрительно отмалчивается: Да что это в стране происходит, или это тут в керчи Если вы сейчас же не подпишете документы в двух экземплярах, а передача греческой общине Баркаса, шлюпок и одежды, то я буду вынужден свернуть свою деятельность в ссср и заберу все привезенное обратно. Я не собираюсь за ваши идеи работать себе в убыток, пошел я на прямой шантаж. Но давайте хотя бы это оформим все на колхоз имени Владимира Ильича Ленина, пошел на попятную ответственный секретарь Крымского областного комитета ВКПБ Живов. да Д.Е. Живов, один из ярых коллективизаторов Крыма, ответственный за террор местного населения в 30-х, примечание автора, который сейчас был в кирчи на усилении местных руководителей. Мне на ваши колхозы я начинаю злиться. Я передаю рыболовные суда греческой общине, как грек-грекам, которая и будет передо мной отвечать. Либо вы подписываете, либо я ухожу. Не сильно хлопаю я рукой по столу. С большой неохотой, посмотрев на Потоцкого и лона Дракопула, секретарь был вынужден подписать и поставить подписи печать на документах. Явно насчет меня его уведомляли, но все же попытался нагнуть. Местная инициатива, так сказать. И еще, если попытаетесь применить свои меры воздействия, то я применю свои лично к вам. А как я это умею, спросите у товарища Потоцкого, кивая в его сторону и выхожу из кабинета. Пошли, Павел Герасимович, отметим это непростое дело и поговорим. Расскажешь, как дела в общине, да и вообще, выходя из здания, я сразу перехожу на греческий. Приглашаю Дракопула к себе. Потоцкий остался Живовым что-то еще обсуждать. Надеюсь, доставленный баркас тебе понравился. Баркас очень хороший, но мы надеялись на большее количество. Осторожно, председатель колхоза. Видно еще впечатленный моим выступлением. Ну и правильно. Просто такие баркасы сразу не купить. Это испанские атлантические суда. Будет тебе еще один за ваши деньги. И спрашивай наших, что надо. Привезу по тому же варианту, но только очень проверенным. Можешь вообще договариваться, а я доставлю куда надо. Успокаиваю председателя. Дальше мы обсуждаем дела в общине, как и в целом и в Крыму. Разговор мы закончили у меня на корабле. Павел Герасимович, ты документы береги, как зеницу там твоя фамилия. В случае чего ты сможешь за него спрятаться. А я постараюсь привести тебе еще одну копию за подписью Сталина. Говорю на прощание, уже довольному Дракопула. Он сейчас пришлет подчиненных за привезенной ему одеждой. На пришедшую баржу с Таганрога перегрузили часть груза с моих судов. Все, можно идти на рейд Таганрога. В этот раз мне очень не повезло. Уровень воды в Таганрогском заливе катастрофически упал. Поэтому-то и пришлось швартоваться в Керчи и часть груза перегружать на баржу. Но нет худа без добра. Сейчас Потоцкий договаривается о партии чугунной посуды на обратном пути. Для Африки самый раз. Таганрог. Сергей, а чем заняты твои подчиненные? Мы едем на работу к Маскатову. Я был удивлен незнакомым охранником, взявший под охрану мои суда. Золото и ваши вещи охраняют. В окрестностях появилась большая банда с Дона. Кто-то ей рассказал, что сюда приходят корабли из Франции и привозят много ценного. Дает он расклад. Это то, что я просил, получаю кивок от Потоцкого. В отличие от Керчи, Петр Георгиевич принял меня очень тепло. Мы засели на секретное совещание с испанским вином, французским сыром и румынскими фруктами. Все это богатство Сергей с Андреем занесли в специальном большом ящике, чтобы не вызывать ненужный ажиотаж у работников. Спокойно разобрались со списками поступающего и убывающего товара. Согласовали дальнейшее на «Дарю пистолет с 50 патронами. Это, оказывается, сейчас самый лучший подарок для руководства». «Эх, жаль. Из-за этой жатвы у меня всё, что только можно, Москва забирает. Всё идёт за хлеб крестьянам», — вздыхает картина маскатов и жалостливо смотрит на меня. Э, нет. Хватит. У меня товар весь рассчитать и не бездонные трюма. Я прошу поменять 5 на 5 не сильно убитых наганом с патронами на лучшие Росстейр М1907 с большим количеством патронов. Не надо так подозрительно смотреть на меня. Мне так надо». После Маскатов просит уже меня срочно привезти нитки из Сирии. Подсчитываю. Рейс получается без прибыли. А если посчитать, что я покупаю старые суда, которые проходят у меня от 3 до 5 лет, то и убыток. Но Маскатов очень просит, иначе у него становится несколько производств. Соглашаюсь на один корабль, который загрузит свежим медом, воском и пиломатериалами из дорогой породы древесины. Сейчас из-за моих заказов, и не только их, срочно строится большой завод в Ростове-на-Дону. Один цех уже начал работать. Там же делают и дубовые бочки. Встреча затянулась, поэтому все остальные дела я оставил уже на. На завтра. С раннего утра, захватив подарки, я помчался на завод с Потоцким Андреем. Юрию вообще запретил покидать борт судна. На авиазаводе в отдельном помещении хранились под охраной не только мои вещи, но и привезенное Потоцким оружие. На проверку 300 разномастных винтовок ушло полдня. 20 штук я забраковал, слишком у них изношенные стволы. Пересмотрел холодное оружие и патроны. Согласовали цену. Дал добро все грузить на корабль, кроме тех 20 штук. Оттуда запчасти для ногановских машин. Идем дальше. Всем привет. Ну и чем вы без меня занимаетесь? Приветствую Поликарпова и Бартини. Мы смотрим, корабли все приходят и приходят, а Сакиса нету, нет. Как дела у владельца заводов и пароходов? Подколол меня Поликарпов. Нахождение вдали от начальства и политику, спокойная жизнь явно повлияли на конструкторов в лучшую сторону. Я передаю им в подарок ручки, карандаши, линейки и ватман. Передаю специализированные иностранные научные журналы с пояснениями конструкции крыла. После договариваемся вечером посидеть за столом. После они меня знакомят с их совместным детищем. Мы решили увеличить кабину и ставить ее на два самолета. «Сейчас почти закончили каркас с органами управления», объясняет Поликарпов. «Я рассматриваю две похожие внутренние, но не внешние летные кабины на 4 человек. Самолет получится чуть тяжелее, и это проблема. Кабину на трех человек отцентровать у нас пока не получается. Боимся штопора». Дальше рассматриваем еще не обшитые каркасы. У Поликарпова дела идут к завершению, у Бортини пока не очень. Вмешиваюсь и, совместно споря о деталях, дорисовываю мелом отдельно открытую дверку в носу кабины. Ничего страшного, Роберт Людвигович. Зато самолет-амфибия у вас получится лучше всех. Вижу не сильно довольное лицо конструктора. В тех журналах, что я привез, есть статья о расположении топливных баков в крыльях самолетов. Ознакомитесь внимательно. Вам придется все начинать сначала, с крыльями и не только. И придется довольно сложно. Но я считаю, оно того стоит. Знаменитый « кукурузник. Это сначала кукурузниками называли именно У-2. После это название перешло на Ан-2, который внешне был похож на У-2. И первый, и второй самолет использовали для обработки полей. Примечание автора. В этом мире не появится. Будет более совершенный аппарат, хотя и несколько дороже. Но я думаю, не сильно. А главное, его эксплуатация выйдет дешевле, а аварийность меньше. Сделал вывод. А где другой проект? поворачиваясь к Поликарпову. Ну, я же говорил, что не удается решить все проблемы с кабиной. Может вы нам какой образец какой купите? как-то подозрительно ответил он мне, что ответ, что просьбы меня тут же насторожили. Пока я привез ваши заказы и даже кое-какие инструменты. Вообще-то долго копаетесь, подвожу итог. Да как долго? Если подчиненных постоянно забирают, все приходится делать самим. С них постоянно требует план обновленных R1, возмущается Бартини. Александр Александрович, на минуточку. Зову Потоцкого, и мы отходим в сторону. Тут, похоже, проблема больше организаторского характера, чем производственного. Вы можете организовать. На заводе отдельное конструкторское бюро, спрашивают твердо. А кто финансировать это будет и где взять под это помещение? хмыкнул он. Если я временно, подчеркиваю, временно, я субсидирую, то это возможно, получаю кивок. У меня уже скопилось и продолжает накапливаться изрядная сумма советских денег. Куда мне ее девать, пока непонятно. Тут по-тоцкому разрешили только обменивать мое золото и серебро на золотые червонцы. Эту проблему надо решать только в Москве. Мы и так одно помещение на заводе экспроприировали под мои нужды. Значит так, возвращаемся. Начинаем строить новый ангар. Формой, как делают это немцы на свои дирижабли. Сначала маленький на пробу для двигателистов, а потом рядом вам. Места на территории завода еще хватает. Для этого точно пока хватает. Обсуждаем план ангара. Каркас из дерева, потом переплетенные ветками лозы и ивы и обмазанные саманом. Сверху будет оббит тончайшим керченским железом, обработанным цинком или медью. Пол тоже будет из глины. Других материалов взять просто негде. Даже цемент и тот дефицит. Отапливаться будет печью, но новой конструкции. В дело пойдет и угарный газ, как на газогенераторах. Все придется делать самим. Окна прорежут потом, а я обязуюсь купить стекла и проводку для работы и освещения. Большие наполеоновские планы вместо самолетов. Налаживать новое производство с нуля. Задаю вопрос. Ваши протежи, которые недавно приехали. Они у двигателистов, в другом здании. Тут же получаю ответ. Направляемся туда. В другом здании Унгер, Самсонов и еще один плотный мужик с усами рассматривали несколько разобранных авиадвигателей сразу. Одни из них я узнал. Привез такой же, это Лерон на 110 лошадок. И что вы пытаетесь сделать? Рад видеть сманенных мной инженеров. Как поведали мне инженеры, они еще толком не успели приехать, а их уже загнали на завод. Квалифицированных кадров катастрофически не хватает. Ввиду этого им даже сразу выделили жилье. Правда, временно до моего приезда. Не очень хорошее, но все же. Сейчас они разбираются с поступившими новыми авиадвигателями М-11, у которых оказались много детских болезней. Поинтересовался, куда это они его хотят поставить. Оказывается, на еще раз переработанный r 1 теперь уже вместе с поликарповым. Идем все вместе смотреть, что получилось. Вот же... Ну и жук этот Николай Николаевич. Они из R1 сделали еще и учебный U2, а мне втухивают, что были слишком заняты. Теперь завод будет производить улучшенный R1 с двигателями М5 и U2 с М11 по мере поступления двигателей и запчастей. Но-но. Знакомлюсь с плотным мужиком с усами. Оказывается, это Геннадий Борисович Ремпель, друг и соратник Унгера. Договариваюсь встретиться завтра после обеда и обсудить их жилищные проблемы. Им же еще надо свои семьи перевозить. Ну и все остальное заодно. Вы понимаете, что дубляж большей части приборов, которые, между прочим, вы закупаете за валюту, сильно удорожает сам самолет. Стал я вечером у нас дома за столом пенять Поликарпову за его обман. Да был приказ из Москвы. Срочно создать учебный самолет. А ваш, наш проект, слишком революционный. Стал оправдываться тут же поликарпов. Николай Николаевич, какой к черту революционный? Вы за новинками авиапрома следите или нет? Cessna, модели А, вам ничего не говорит? Отвергаю его оправдание. А он только смотрит отчет о фокере СВ, сдал Поликарпова Бартини, который неожиданно быстро захмелел. Ну-ка, ну-ка, дайте сюда отчет. Я требовательно протянул руку. Поликарпову ничего не остается, как встать и принести мне толстый отчет. Читаю. Ух ты! Тут и чертежи даже есть. Читаю самолет Фокер Си-5, закупленный ВВС РККА в ноябре 1926 года. В выводах отчета НОА записано. Признать самолет Си-5 заслуживающим большего внимания. Отмечалась удачная конструкция канатов и прочность машины. Недостатки – неудобство слива воды и масла в зимнее время. Мало проходное сечение кранов. Неудачное шасси. Советские специалисты считали, что у Си-4 шасси спроектировано лучше. Были высказаны претензии по мотоустановке. Из-за малого сечения радиатора двигатель перегревался. Предлагали испытать самолет с более мощным Лорен Дитрихом. Это самое основное. Но главное, этот Фокер не что иное, как наш r 5 за демпинговую цену. Даже так же и радиатор выдвигается. Вот вас куда все тянет, товарищ Поликарпов. А то я все гадаю, чего вы так в эти уцепились. А для вас Фокеры оказываются идеалы. Смотрю на крайне смущенного Николая Николаевича. Что делать? Стучу пальцами по столу, продолжаю. А как же мои деньги и усилия, что я трачу тут на создание новых самолетов? Ведь ваш Сталин обещал у меня купить созданный тут свой новый самолет. Ох, не зря я чувствую, Сталин в свое время посадил в шарашку часть этих конструкторов. Наверняка не всех справедливо, но эту махнощину с либерастией по-другому и не одолеешь. Что делать? Доделываем его самолет и сплавляем поликарпово с самолетами в Москву. Пусть там свои бипланы строгает. Вот же упертый тип. Вместо него надо как-то затребовать Немана и Москаленко. Следующее утро я полдня провел в банке. Обменивал свое африканское золото и серебро на царские червонцы. Также старый банковский служащий учил меня определять количество драгоценного металла в самородках и разных сплавах. Конспектировал как приляжный ученик. Понял, что это дело не одного дня. Наскоком тут ничего не решишь. Придется напрячься. Там же мне Потоцкий передал 22 кинжала, украшенных золотом, серебром и полудрагоценными камнями. Все это под охраной, разговор суда. После началось много чего. Пацанов-арабов я пообещал отправить домой в Сирию. Нечего им тут зимой делать. Если захотят, то на следующий год сюда их привезу. Есть у меня для них работа? Есть. Захотелось мне попроказничать. Последнего оставшегося верблюда обменяю у Маскатова на цемент. Унгеру и Ремпелю выбрали место под застройку нормальных домов в инженерном микрорайоне, на который я договорился с Маскатовым. Тут кроме меня пока никто строиться не будет. Я выделяю деньги, с ними заключен строгий контракт. Повторение своей нравия и амбиции мне тут не надо. У меня большие Планы, а времени очень мало. Проверил, как строится гостиница. Строится. Но самое главное, это меня удивил Бехтерев. Владимир Михайлович, что вы тут за вселенскую стройку развернули? Удивился я увиденному. «Вот смотрите, тут у нас пятая городская больница. Мы часть территории расчистили, часть частных домов перенесли и освободили место. Здесь будет институт мозга и нейрохирургии. Дальше показывают на плане учебные классы, приемные отделения, столовые, больничные палаты и тому подобное». «Стоп! Стоп, профессор! Вы что, сюда пол Москвы собираетесь перебазировать?» «Изумлен я масштабами, которые задумал профессор. Как-как». А что, мне понравилось. Морской воздух, да и от столичной суеты подальше. Руководство тоже нам идёт навстречу по мере сил. С воодушевлением отвечает мне Бехтерев. Профессор, вы меня хоть слышите? А кто финансирует всё это будет? Я сомневаюсь, что Москва выделит хоть часть денег на вашу гигантскую стройку. Торможу этого фанатика от науки. Ну, вы же нам поможете? Будем ездить в командировки с вами и зарабатывать, смотрит на меня. Видимо, кислое лицо. Ну, а часть Москва даст, я так думаю, даст. Догонит и ещё раз, как даст, вот же ещё одна напасть. После состоялся консилиум врачей по поводу моего здоровья. Тут присутствовали и три китайца. Не сказать, что их приняли как равноправных, куда там, но сотрудничество потихоньку налаживалось. Слишком хорошо китайцы разбирались в травах, отварах, изготовлении мазей и вывихах. А из-за постоянного дефицита лекарств их-то помощь была существенная. Ну, что я могу сказать, печально Бехтерев. Опухоль прогрессирует, пройдет некоторое время, и у тебя начнет отказывать опорно-двигательная система и зрение. Ты принимаешь лекарство, которое я тебе прописал? Принимаю. Сколько у меня времени? Уточняю я. Трудно сказать. Может, год, а может и пять. Может, все-таки на гипноз согласитесь? Опять начинает он разговор насчет коррекции мозговой деятельности при помощи гипноза. Нет, с этим пока подождем. Тут я боюсь. Может, как-нибудь потом, а то мало ли что он узнает. Надо постоянно пить свежий отвар на основе полыни, китайского лимонника и других трав. Это замедлит рост опухоли, даст время, но не вылечит. Старик сюй по-английски. Я буду готовить. Дальше Бехтерев заспорил со старым китайцев о составе отваров. Для меня оказалось открытием, что и Бехтерев в этом тоже неплохо разбирается. «Можно попробовать. Все равно другого ничего не остается», — подвел он итог.